Глава шестая. Ход сделан. «Бред какой-то!» — озвучил свои мысли Марк. «Надеюсь, это не...» «Нет, у Бруна хватило бы мозгов не впутываться в такую авантюру». Беф тоже попросил у служанки налить ему прохладительного напитка. «Я думаю, это дело рук Штрейхбекера», — мрачно резюмировал брат. «С чего ты взял?» Марку интересно было слушать ход его мыслей. «Это подстава. Расклад сил поменяется с прибытием рилганцев. Ты подумай. Пока у нас перемирие, но потом все начнется сначала. Бруно как спрятанный в рукаве нож. Если его отобрать, то бороться с нами станет проще». «Действительно», — подумал Марк, — «зеленокожий сейчас на коне, и его последователи стремительно прибавляются. Посадив марионетку на пост главы города, Штрейхбекер подставит всех голюдей». Никто там не будет разбираться. Единственный представитель власти, знавший всю картину, мертв. Своей смертью Алан подставил и меня. Ведь когда объявится настоящий лорд Анарика, ко мне будет много вопросов. Не факт, что инспектор рассказал ему о моем истинном вкладе. Вполне возможно, Гарс Анарика будет искать предателя и показательно разделается с ним. «А ты не думал...» «Думал», — отставляя кружку в сторону, сказал Бэф. «Но я действительно не знаю, где он прячется. Это решило бы много проблем». Повисла небольшая пауза. Дальше они запланировали встретиться с Бруно и обговорить последовательность действий к приходу основных сил рилганцев. Надо только выставить посты за городом, чтобы часовые предупредили о приближении войск. Перемены, несущие за собой прогресс, нравились Марку. Но вот то, что рушило отлаженные механизмы сейчас, напрягало и не внушало доверия. В этой игре разумов перехитрить должны они, иначе опять рискуют обосраться. Штрейхбеккер сделал свой ход. Теперь их черед. За несколько лет благотворительности Мик выучил Месаллу вдоль и поперек, как никакой другой житель Ваабиса. Он свободно ориентировался во всех хитросплетениях проулков и городских ответвлений. Знал, где можно сократить путь, а где ждет тупик. Культурные особенности ГО людей он также впитал достаточно быстро. Даже в неблаготворительных поездок Миг часто общался с зеленокожими, и они сочувственно к нему относились. Оставались, конечно, неисправимые кадры, но он не принимал их мнения близко к сердцу. Невозможно понравиться всем, а его дело маленькое — оградить население от голода и болезней. Сейчас Микрежа занимался этим самостоятельно. Весь процесс наладили через подручных Бруно. Разносчиков, еды, припасов и всего необходимого хватало. В основном трудились молодые голюди. В карьерной лестнице их начальника это был первый шаг для восхождения. Этап осознания, что не все в этом мире можно изменить. Но делая даже такую мелочь, ты не остаешься в стороне и включаешься в процесс преобразований». Мик поддерживал идею маленьких добрых поступков ради большой цели. Они, как ручейки, стекаются воедино и формируют огромную реку благополучия и порядка. Сейчас он тоже собирался совершить добрый поступок. Правда, для этого ему пришлось сбросить свою безопасную личину благодетеля — и теперь он выглядел как рядовой житель трущоб с человеческим лицом. Надо сказать, Мисалла — это не только голюди, тут хватало и представителей других рас, разве что чевинов не было. Больше двух третий, конечно, зеленые. Наблюдательность Мика позволила перенять обычаи и повадки белого человека мисалы. Походка, манера одеваться и держать себя — все это крайне важно. Ведь к тебе могли подойти и спросить, кто ты такой и что здесь забыл, «Чужаков страсть, как не любили в этих местах. Тут свой закрытый мирок с самобытными правилами. Если ты их не соблюдал, добро пожаловать и до свидания. Разговор короткий». Цвет волос он сменил на коричневый, укоротил прическу. Надевать парик не рискнул. Лицо немного заморал, но не так очевидно. Все должно выглядеть естественно, в том числе и запах. Готовился он к этому походу тщательно. Под ногтями должна быть грязь, ухоженные вызывали подозрения. Линию бровей сократил и выщипал лишнее. В последнее время Мик редко появлялся дома, ссылаясь на дела. Иногда его внешний облик сильно отклонялся от нормы, и при надевании стандартного образа все равно виднелись изменения. Поэтому накладные брови и парики он использовал и при редких встречах с родными. Сейчас Мик следил за одним голюдем. Точнее, он уже досконально знал все его передвижения, какие бары тот посещает, куда ходит отчитываться начальству, каких телочек предпочитает, что любит выпить и даже как часто отлучается в туалет. Миг всегда следовал за ним словно тень, менял лоблик, чтобы не примелькаться, подслушивал, если была возможность. Новый голос уже стал родным. Миг старался влезть в зеленую шкуру и даже мыслил, как типичный голють, проживая те же потребности. Нахождение в подвешенном состоянии сильно развили в нем чувство эмпатии. Он видел в людях мельчайшие перемены настроения. Паразитизм предполагал стремление к сохранению лояльности хозяина, к которому он присосался. Ему нравилось помогать зеленокожим, потому что они были в еще большей жопе, чем он сам потому что так он тешил свое эго. Конечно, не всегда это было настолько рационально и грубо, но глубинный смысл его поступков был именно таким. Эту правду Миг тоже принял со стиснутыми зубами, когда вода... Цель свернула, и он, растворяясь в прохожих, сменил направление. Все должно выглядеть естественным. Миг старался в открытую ни на кого не глазеть. Здесь это мало кому нравилось и воспринималось как агрессия точно так же, как у животных. Сейчас он представлял себя хищником, ведущим жертву. Небольших размеров и клык всего один. Ошибка означала смерть, поэтому наблюдательность и терпение — его основное оружие. Преследуемый отдыхал в Мессалле после ратных трудов в богатых районах. Сейчас у него было хорошее настроение — имел зеленокожую проститутку и искал, куда приземлиться. Но это он искал, а Мик уже точно знал, какие будут варианты. Сегодня Голють отправится в «Зеленый аристократ» — новомодное заведение высшего класса, возникшее на волне известных событий. Там было все — выпивка, азартные игры, девочки и подходящая компания. А недавно хозяин заведения организовал потешный мини-театр, где выступающие веселили публику не только танцами, но и похабными историями. Это был рассадник криминала, и зайти внутрь миг не рисковал. Все, что он мог, наблюдать с одной из крыш за выходом. Его голюдь должен выйти примерно в полночь. Остатки денег он, как правило, заносил сварливой сестре. Семьи у него не было, да и с тем образом жизни, что он вел, еще долго не будет. Мужчину выкинули из заведения под локти. Пьяный, и ничего не соображающий, он еле встал и для острастки и восстановления справедливости прокричал что-то нечленораздельное. Но вскоре с заплетающейся походкой двинулся домой. Несмотря на оквиму, у Мика было 28 маны. Эти крохи тратились только в самых необходимых случаях. Под кристаллами это 280. То есть 93 шага под пневмодвижением. Для прыжков с крыши на крышу вполне хватало. Для смягчения падения он перекатывался, экономя ману. Было поздно, и рядовые голюди давно попрятались. Лишь иногда встречался молодняк, кучковавшийся в большие группы для безопасности. Наш герой был в этих краях известной личностью, поэтому его не трогали. Он покачивался и разговаривал сам с собой, видимо, все еще проигрывая недавнюю ситуацию у себя в сознании. В голосе слышалось недовольство и уязвленная гордость. «Да чтоб его! Чтобы с ним так поступили! Вот расскажет, кому надо, попляшут у него!» «Дом пьяницы еще не скоро покажется». Мик преследовал свою цель две недели и каждый раз безуспешно. Но сегодня ему улыбнулась удача, потому что он изначально выбрал правильную сторону улицы и угадал, в какой из переулков зайдет отлить бандит. Послышался журчащий звук теплой струи и вздох облегчения. Миг заглянул за козырек. голюдь стоял на одном месте и блаженствовал. Отлично! В руках материализовался большой камень диаметром в 30 сантиметров. Недолго думая, Микс сбросил его прямо на голову, ничего не подозревающему преступнику. Послышался глухой стук, и булыжник отскочил в сторону. Голють окончательно дезориентировался, но, к сожалению, не умер. Камень немного не попал, задев голову по касательной. «Жалко!» Миг спрыгнул на землю, смягчив падение пневмодвижением, и, перекатившись, вонзил нож в сердце зеленокожему. Он не мог понять, было ли ранение смертельным, поэтому в течение полуминуты дырявил бандита не в силах остановиться. Его все подмывало ударить снова и снова. Жутко пугала возможность предсмертного каста, но сознание бандита было слишком затуманено выпивкой. Тело осело на землю. Миг быстро вытер нож об штанину умершего. Обшарил его карманы и забрал все ценное. Деньги ему не нужны, но он хотел все обставить, как классическое ограбление. После этого отыскал лестницу наверх и вернулся тем же путем, что и пришел. Так было меньше риска с кем-нибудь встретиться. Все прошло лучше некуда. Когда Мик появился в совершенно другом квартале, то сменил одежду на более приличную. Для этого у него были разбросаны по всей месале тайники. Теперь он подвыпивший рабочий, возвращающийся со смены. Именно в таком образе Мик и покинул мисалу и только после этого позволил себе немного расслабиться. Многодневная подготовка и планирование дали результаты. Он убил одного из голюдей Крижина. Да, сейчас невозможно добраться до Красноволосова. Однако, делая маленькие шашки, он рано или поздно из большого количества ручейков создаст полноценное русло. Миг играет в долгую. Никто не берет его в расчет, потому что он слаб. Но врожденный минус давал то, что ему требовалось больше всего — невидимость. Марк и Бефальд пришли к выводу, что на данном этапе они не могут навредить свежеиспеченному главе города. Простое население Месалы восприняли эту коронацию как некую веху справедливости, гарантирующую в будущем кардинальные перемены. Но ничего, кроме популистских лозунгов, их не ждет. Подставной управленец сам сидел на зарплате у бандосов. Кто-то воспринимал происходящее и вовсе как некую шутку, и, прикалываясь, агитировал в пользу величайшего и мудрого Куапи, голюдя достойного занять престол Рилгана. После такого все истерично начинали ржать и выкрикивать поддерживающие лозунги. Оставалось искать другой способ сохранить позиции. Помощь от Праста и его ребят тоже закончится с приходом войск. Повстанцы не смогут в открытую взаимодействовать с Марком и уйдут в подполье. В итоге его команда лишится козырей. А если они всем составом покинут Ваабис, то враги их легко оклеветают, выдав это бегство за доказательство виновности. Хотя из защиты оставались еще парни Кунца, но их боеспособность без убойной мощи Праста сильно пострадает. Ответ, как выпутаться из создавшейся ситуации, Марк решил искать в химических экспериментах. Они выбрались как Тавальгус и расчистили вход в подвал. Внутри оказалось немного затоплено, но некоторые вещи благодаря высоким стеллажам удалось спасти. Среди них пара мешков гуана, когда-то добытых с птичьих островов. Всю стеклянную аппаратуру и приблоды они тоже забрали с собой. Пока не все члены семьи имели собственное жилье, лишь Бефальт и семейство Мура. С их уходом комнаты освободились, и часть приятелей кунца поселилась там а другая в квартире дедушки Мио в соседнем доме. Тот, в котором жил Марк, со временем был полностью выкупленных семьей. С появлением гостей возникла необходимость нанять прислугу, что купец быстро устроил. Из всех там оставалось только жить Найша и Марк. Микульп часто пропадал, ссылаясь на занятость с родной матерью. Похоже, они помирились, и это не могло не радовать. Пока на улицах было нестабильно, Марк попросил сестру не подвергать себя опасности. До того, как они разгребли всю эту ситуацию с нашествием, у них редко получалось общаться. Но когда он воскресил исследование, то ему понадобился помощник. На этой почве они опять сблизились. Несмотря на его сопротивление, она все же уговорила взять ее с собой в вальгус. Она честно старалась не заплакать, но это не получилось. Однако вскоре вернула самообладание и помогла с погрузкой вещей. Позже Найша привела все в порядок и рассортировала принесенное по углам лаборатории. Марк откладывал это изобретение, но, похоже, теперь без него никак. Предстоял длинный путь пробы ошибок, ведь он решил переизобрести порох. На это его подтолкнуло одно соображение, показавшееся забавным. Маги такого уровня, как Крижин, Липра, Сталлан и Штрейхбекер, могли чувствовать создание заклинаний на расстоянии. То есть искусственный синтез стихий тут же дианонился. Более того, природу маны они тоже вычисляют заранее, и поэтому у них имеется временное окно для принятия ответных мер. Однако это не относилось к естественным процессам. Иначе убийцы магов Насука не представляли бы такой угрозы для них. Все, что основывалось на мускульной силе или на использовании природных сущностей, застигало врасплох любого мага. Взрыв — идеальный способ устранить подобные цели. Марк не успевает собрать сильную команду к приходу правительственных войск, но он может усилить ту, что есть при помощи небольшой хитрости и щепотки науки. Главное, самому не взлететь на воздух. Так начались его многодневные изыскания и попытки очистить Гуана от лишних органических примесей и смешать с остальными ингредиентами, которые он уже достал. Помимо этого, продолжалось кормление Акапури. За месяц тот немного увеличился в размерах и потреблял теперь 150 маны в сутки. Красный кристалл Марк полностью истратил и носил с собой повсюду. Размером он был с небольшой персик. Уничтожать или раскалывать его было бы глупо, так что находка лежала в кармане и ждала своего часа. «К тебе гости», — сказала Найша и, зайдя внутрь, поправила резинку на волосах. Небольшой его подарок. Удалось создать нужный полимер. «Кто там?» — растерянно спросил он, отвлеченный от процесса пополнения записей в будущей химической энциклопедии. В ответ Найша лишь закатила глаза, а снаружи уже послышался звук спускающихся туфелек. «Черт, только не это!» Марк состроил паническую рожицу и, глядя в лицо Найши, беззвучно прокричал длинное «нет». Он уже понял, кто это, и умоляюще протянул руки к сестре, но та притворилась шлангом. Когда Марта ворвалась в подвал, Найша незаметно вышла и показала ему напоследок язык. «Сама коварность! Эх!» «Привет!» — обреченно ответил он на визит дочки Гарса Анарика. Похоже, та быстро оправилась от последних событий и делала вид, что ничего не произошло. Марк бы предпочел, чтобы она не лезла к нему со своим Садамазо. «Все, не заходишь и не заходишь. Разве можно заставлять даму ждать?» Она прошлась по лаборатории и облапала все, до чего доставала. Только когда полезла в склянку с серной кислотой, Марк заметил, что не стоит этого делать. «Спасибо, что предупредил. Ты такой заботливый, но я готова понести наказание за такую неосторожность». «Ты путаешь чувства с обычной вежливостью», — сухо сказал Марк, опуская ее последнюю реплику. «Общество этой психованной немного напрягало». Он не мог ее оставлять вне поля видимости и поэтому невольно наблюдал за ней. «Давай поднимемся наверх, тут неуютно». «Я так-то работаю и никого не ждал». «Но я пришла по приглашению!» Она поправила розовую манжету платья. «Ты сам не разрешил воспользоваться библиотекой?» Марк ничего подобного не припоминал, но разве это имеет какое-то значение?» «Но если ты не хочешь идти наверх...» Она поставила рядом стул и провела по его плечу ладонью. Он даже вздрогнул от неожиданности. «Можем поиграться и здесь». Марта с ним флиртовала без зазрения совести. Это едва заметное покусывание губ не сильно на него действовало. Но, надо признать, выглядела она шикарно. А молодой организм есть молодой организм. Ты знаешь, лучше поднимемся наверх». Он встал из-за стола, желая пресечь то, что может произойти в ближайшем будущем. Девушка подошла слишком близко, и тут он понял, что давно не отдыхал в известных местах. Поэтому чересчур бурно отреагировал на приятный аромат женских духов, едва заметно доносившийся от тела девушки. «Нет уж, с ним эти игры не пройдут». Теперь она пытается надеть на него хамут. Он быстренько отогнал кровь стаза и вроде бы полегчало. Затупившееся чувство здравомыслия вернулось к нему. В ее глазах прочитался было женский триумф, но после всех манипуляций с организмом Марк безразлично на нее посмотрел и сказал: «Идем, чего встала». Девушка слегка запнулась, но быстро взяла себя в руки и отправилась вместе с ним наверх. Когда они вышли, Марта попыталась взять его под руку, но он мягко отстранился, предпочитая не иметь с ней ничего общего. Теоретически Марк мог через нее добраться до отца и убить лорда, но это звучало гнусно, даже как допущение. Разберется с проблемой по-своему, не прибегая к таким низким приемам. Скорее всего, девчонка не встречалась с отцом напрямую. Марк выглянул в окно и обнаружил внизу карету и сопровождение из шести магов. «Это мои родственники», — сказала она, проследив за направлением его взгляда. «Ты сейчас легкая мишень, не стоило сюда приходить». Аристократку могли захватить в заложники и вынудить отца показаться. «Пустяки», — сказала она, явно не настроенная говорить на эту тему. «Я вот так не думаю». Отрываясь от созерцания улицы, ответил Марк. Девушка тоже подошла к окну и, отодвинув шторку, посмотрела вниз. «Да, неприятно вышло». Но в голосе не прозвучало паники. «Она что, специально на это пошла?» К шестерым магам уже подходили один за другим подозрительные личности, переговариваясь между собой.